Глава 16. Девять лет назад. Побережье Коморского моря у Коморских гор Небо низко висело темно-лиловыми тучами, горизонт становясь совсем черным, и соливалось неспокойным морем, набрасывавшимся на берег огромными волнами. Ледяная вода то наползала, то отступала, катая некрупные камушки и тщетно пыталась дотянуться тонкими пенными языками до лежащего на мокром песке мужского тела. Сайрус Крум молча стоял над останками брата. Ветер раздувал полы плаща Сайруса и срывал надвинутый капюшон, бросал в лицо соленые брызги и трепал волосы. Маг потянул завязки, скинул плащ одним небрежным движением и накрыл тело. «Глупый мальчишка». С досадой произнес маг. «Ты опоздал?» Раздался голос за спиной, и Сайрус оглянулся. «К сожалению, да, мой повелитель». Он склонил голову в приветствии перед черным магом. Тот подошел и присел рядом с телом, приподнял полы плаща и всмотрелся в белое с зеленоватым отливом обескровленное лицо. Рукой в перчатке убрал с него мокрые пряди и несколько минут молча изучал. «Да, это действительно он», — произнес черный маг с легким сожалением и раздражением, опуская плащ. Поднялся, брезгливо отряхивая руку. «Тебе следовало уделять ему больше времени, Сэрус. В том, что он засомневался и сбежал, виноват ты. Но, повелитель, твой брат мог послужить достойной опорой и принести нам немало пользы, а теперь станет кормом для рыб». Но я... Ты выяснил, кому он передал черный дар перед смертью? Не желая слушать оправдания, нетерпеливо перебил его маг. Он столкнулся с валарийским лордом в пещерах. Сайрус обернулся и указал в сторону гор. Вступил в схватку. Я хотел бы просить позволения забрать тело и похоры, а я хотел бы знать, кому достался дар. Раздраженно повысил голос повелитель. И как такое вообще могло случиться? Я пока не уверен, возможно, что дар принял ребенок. Ребенок? Какой ребенок? Дочь Валарийца. Дочь? Насмешливо поднял брови черный маг. Ты бредишь, Сайрус. На тебя слишком сильно подействовала смерть брата. Крум молча покачал головой. Как так? Девчонка смогла принять дар и не сгореть? Повелитель холодно рассмеялся, но сразу стал серьезным. Этого не может быть. От нее только кучка пепла осталась бы. Что удалось выяснить? Ей примерно одиннадцать. Кто мать, неизвестна, лорд не женат. Она приемная дочь? Родная. Одиннадцатилетняя девчонка? Дочь лорда? Презрительный с сомнением уточнил маг. Приняла силу черного мага? Сайрус, ты же понимаешь, что это невозможно. Я пока сам не знаю, повелитель, как такое могло случиться. Но поговаривают, что девчонка не совсем обычная. Вот как? Выясни все, что можно. Сайрус, меня не интересуют слухи и домыслы. Мне нужны проверенные сведения, а не сплетни, которые для тебя собирают бездельники по рынкам и кабакам. Но они... Я сказал проверенные. Хорошо, повелитель. Теперь ступай. «Позвольте забрать тело. Ступай, Сайрус!» Крум последний раз глянул на тело брата, но возражать они не посмел и исчез в портала. «Зачем ты с ним так?» Он хотел просто соблюсти обычаи. И из-за спины повелителя выступила темная фигура. «Не лезь не в свое дело!» «А маленькая девочка? Зачем она тебе? Она еще ребенок!» «Все маленькие девочки однажды становятся взрослыми!» Ухмыльнулся черный маг. «Тебе ли этого не знать?» Нисходя с места, он швырнул черный сгусток, который, едва коснувшись мертвого тела, превратился в огонь и в мгновение поглотил его целиком. Повелитель открыл портал. «Долго ждать!» Он раздраженно оглянулся. Темная фигура молча шагнула в портал. Черный маг вошел следом. Портал закрылся. Полгода спустя. Валория. Загородная резиденция Сурим. Полночь. Огромный каменный особняк, освещенный фонарями, окруженный со всех сторон деревьями и красиво подстриженным кустарником, не подавал ни малейших признаков жизни. Свет не горел ни в одном из многочисленных окон двухэтажного дома, не шевелились шторы, не скрипели и не хлопали двери. Не было слышно голосов и не видно вечно снующей прислуги. Тишина звенела в ушах. Изредка в парке, куда смотрели окна главного фасада, ухала сова и тревожно кричала какая-то ночная птица. «Рик, долго нам еще здесь торчать?» Недовольным шепотом пробурчал толстый парень, сидевший в кустах спиной к особняку, обращаясь к своему приятелю, который лежал на животе рядом и не сводил взгляда с окон. Неужели непонятно, что в доме пусто? Нет там никого? Тот, кого назвали Риком, почесал через штаны ягодицу и недовольно оглянулся на собеседника, но промолчал. «Четвертую ночь здесь околачиваемся в пустую, меня мышка сожрала. «Потом сходишь к целителю за эликсиром», — вяло отозвался Рик. «Меня к тому времени сожрут до костей, я весь чешусь!» «Может, это не мышкара виновата?» — хомыкнул Рик. «Поменьше шляйся по дешевым портовым девкам, тогда и чесаться не будешь. И хватит ныть, нам заплатили за две седмицы. «И что? Скажем, что мы две седьмийцы здесь провели. Все равно никто не узнает», — не унимался толстяк. «Ронни, если они узнают, что мы их обманули, нам бошки оторвут». «Не оторвут. Эти оторвут». «Да плевал я на них, мне здесь страшно». Я замерз, устал и хочу есть. И Мне все время кажется, что это не мы наблюдаем, а за нами кто-то наблюдает. Как бы нам еще раньше бошки не оторвали. Кто наблюдает? — не понял Рик. Откуда я знаю? Кто-то. Оба дружно начали озираться по сторонам, вглядываясь в темноту. — Нет здесь никого, кроме нас. — Наконец прошепел Рик. — Сам себя пугаешь. Лежи и наблюдай, скоро получишь свою долю Селинов и приведешь ночку в теплой постельке Ларин. И, может, не одну. Она тебе покормит вкусно. Да я на Селина и Ларин. Мне здесь не по себе. Говорят, этот дом принадлежит самому сильному магу, в Валории. Если он прознает, что мы следим за ним, нам не сдобровать. Да заткнись уже! Не выдержал Рик. И еще говорят, что он может становиться невидимкой, и везде ходить, смотреть, и что может превратить человека в жабу или козла. И еще он может. Хватит, говорю!» Раздраженно привстал на четвереньки и развернулся к Рону. «Нет тут никого, кроме нас. Ясно?» «Ясно». Я пошел. Рон поднялся. «Куда? Мне отлить надо». «А, ну это...» Сразу подобрел Рик. «Ты того далеко-то не отходи». Ладно, буркнул Рон, дергая на ходу застежки штанов и направляясь к дальним кустам. Он вернулся через пару минут, на ходу застегивая ширинку. Слышь, Рик, а может, нам. Ме! -э -э -э -э -э -э! Ронни остановился и поднял голову, всматриваясь в темноту. У кустов, где только что лежал Рик, стоял белый длинношорстный козел с чуть изогнутыми рогами, большими ушами и бородкой клинышком. Животное пережевывало траву и вопрошающе смотрело на парня. Ме! Хортовы мощи! Чур меня, чур! Рони замахал руками и свалился на ягодицы, потом вскочил, штаны упали. Он быстро натянул их и, удерживая руками, припустил прочь, не разбирая дороги, разрушая пронзительными воплями иллюзию пустоты и таинственности ночного парка, загородной резиденции Сурим. Шай Интер, стоявший около кустов недалеко от козла, прикрытый пологом невидимости, сложил руки на груди и некоторое время задумчиво смотрел ему вслед, а потом открыл портал и исчез. Что-то случилось, Шай? Лорд Вальтер Сурим завис над длинным столом, заваленным старинными фолиантами, рукописями и свитками, стоявшим у высоких стеллажей с книгами в библиотеке загородной резиденции Сурим. Нет, все как обычно. Двое в кустах со стороны конюшин. Где-то в парке еще двое. И тут же уточнил. Были все не маги. А что там за крики? Да так, Шай пожал плечами. Слишком впечатлительные соглядатые в этот раз попались. Шуток не понимают. В этот момент замерцала арка открывающегося портала, и в комнату шагнул Лариус Валарийский. Светлейший огляделся по сторонам и одернул камзол. «Вальтер, Шай!» — поприветствовал кивком обоих магов, огляделся. «Свечи, полумрак, полок тишины. Если бы я сам не участвовал во всем этом, подумал, что вы тут государственный переворот готовите. Лариус, проходи, присаживайся, какие новости? В Дорамусе у твоей резиденции слежка около дворца тоже. Ну, этого следовало ожидать». Не удивился Вальтер. «Значит, острее всего сейчас встает вопрос безопасности ее перевозки и сопровождения», — подытожил Шайентер. «Она точно не пройдет портал?» — засомневался Лариус. «Это было бы идеальным решением в такой ситуации». «Точно, портал разорвет вместе с ней». «Уверен?» «Да, мы с Шаем попробовали на самом примитивном толстом портале между этажами». Разнесла его в клочья, потеряла сознание, и когда пришла в себя, ее стошнило. «Паршиво», — вздохнул Лариус. «Можешь представить, что произойдет, если портал будет тонким и более длинным?» «Да, какие еще варианты у нас есть?» «Я перерыл все книги, поднял самые старые фолианты». Вальтер кивнул на стол, заваленный манускриптами. «Я ничего путного не нашел, остается только Ремса». Уверен? Да. Я против, подал голос Шайентер. Думаешь, не справится? Посмотрел на него Лариус. Я не знаю. У нас нет выбора, Шай. Там она будет в полной безопасности. А Катлан на нее не действует. Ее нельзя оставлять там одну. Она сможет закрыть сопровождающего своим фоном, настаивал Шайентер. Я готов рискнуть. А если не сможет? Мы ни разу не пробовали и не знаем, сколько она сможет держать этот фон. И сможет ли. А если нет? Портал оттуда открыть нельзя. Когда корабль уплывет, сопровождающий будет обречен на долгую и мучительную смерть. Что будет, если кто-то умрет у нее на руках? Я даже думать не хочу об этом. И ты, и я должны быть здесь, чтобы снять все подозрения. Наденем траур, пусть думают, что она погибла от проклятия. К тому же Ремса разорвет ее связь с черными магами, и они перестанут ее чувствовать и поверят, что она мертва. Сейчас им известно, что она жива, и примерное местоположение тоже скоро перестанет быть тайной. Щит истончается. Вальтер замолчал. Шаинтер постукивал пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел. Лариус хмурился, потирая ладонью подбородок. — Хорошо, если других вариантов нет... Он первым прервал молчание. «Тогда начнем готовиться к отправке на Ремсу немедленно». «Нам нужен торговый корабль». Вальтер посмотрел на брата. «Из тех, что регулярно ходят в махитанское княжество». «Он выйдет из Дорамуса в сторону махитании в море сменит курс и отправится на Ремсу. Всю команду свяжем клятвой молчания на крови». «Добро», — кивнул Лариус. Будет тебе такой корабль, как и Вивен сейчас себя чувствует. Плохо. И пока состояние ухудшается.